Главная дама на минуту задумалась. Лицо ее оставалось невозмутимым, но Катрин все же прочла на нем замешательство и внутреннюю борьбу. В конце концов, правда одержала верх. Нет. Кто может похвалиться тем, что действительно знает их души? Большинство наших сестер, самых пожилых, вдов или безсемейных, действительно порвали все связи с внешним миром. Но я не могу быть уверена во всех. Я полностью отвечаю за даму Урсулу и даму Берту. Другим же сказали, что здесь находится тяжело больная. Даже после выздоровления вам придется выходить лишь ночью, чтобы подышать воздухом. Для лучшей безопасности я дам вам платье и фай. А чем я буду заниматься днем? Дама Беатрича рукой указала на маленькую сверкающую чистотой комнату, скамеечку для молитвы и прялку. То, чем мы все занимаемся — молиться и работать. Рядом со спальней есть небольшая комната. Каждая из нас убирает свой дом. Дама Урсула и дама Берта дадут вам все необходимое, а потом, чтобы заработать себе на хлеб, мы придем шерсть. Вы умеете прясть? «Дама Беатричи, я выросла в простой семье, и мне не чужда никакая женская работа. Я уже давно не прила, но, думаю, это не забывается. Конечно. К сожалению, у нас сейчас очень мало шерсти, и если Англия не возобновит торговлю с ламанскими городами, у нас ее совсем не будет. Теперь мы осваиваем новое ремесло — кружево на коклюшках». «Кружево — это редкое искусство». У меня были кружева из Италии, пюи, анвеле и малин. Это так. Но одна из наших сестер, вдова богатого венецианского купца, нашла у нас пристанище. Она нас и обучает. Если захотите, она и вас научит. А сейчас вам надо прежде всего поправиться. Я буду рассказывать вам об обстановке в городе. А из монастыря августинцев вам наверняка будут присылать послание. С этими словами главная дама вышла, оставив Катрин наедине со своими мыслями о грядущих днях. На этот раз молодая женщина безропотно подчинилась судьбе. Избавившись от бремени стыда и тревог, которая давила на нее последние месяцы, она оставила свою прежнюю спешку, надеясь, что ворота Брюги закрылись ненадолгие годы. В монастыре Бегинок она сможет восстановить силы. Часто в самые суровые периоды жизни она мечтала ненадолго укрыться за святыми стенами монастыря, чтобы попытаться в тишине, нарушаемой лишь пением птиц и шепотом молитв, прислушаться к своему внутреннему голосу и обрести чистую душу прежних лет, когда любовь мужчин, опасности жизни и грохот сражений были для нее лишь пустым звуком. Иногда даже ей в голову приходила мысль, что ее сестра Луаза, верившись Богу, совершила не такой уж плохой выбор. Катрин понимала, что временное уединение и покой вылечат ее истерзанное тело и изболевшее сердце. Ей необходимо было набраться сил, чтобы снова броситься в сражение. Сражение с Орно. Со времени приезда во Фландрию она изо всех сил старалась не думать и гнать воспоминания о Мишеле и Изабели, чтобы ее душу не захлестнула волна отчаяния. Перед ней стала страшная проблема, и она целиком отдалась ее разрешению. Теперь все само собой решилось, и Катрин могла впустить в свой маленький домик образ веселого, светловолосого маленького мальчика и блеск властных черных глаз малышки Изабеллы, которую она уже целый нескончаемый год не держала на руках. Теперь она стала настоящей маленькой девочкой и, может быть, не узнает ее... Было так приятно на закате дня вспоминать ее детский гнев и тихое бормотание Мишели, повторяющего урок. Господи, каким счастливым будет день, когда она сможет прижать их к своему сердцу! Больше никогда, клялась она себе, я не уеду из Монсалви. Отныне, что бы ни произошло между мной и моим супругом, я никогда не покину родной очаг и моих детей». Через три дня она уже была на ногах и начала жить, как все бегинки. Дама Урсула принесла ей немного шерсти для пряжи, а дама Берта пришла с маленькой голубой подушечкой, принесла нитки-булавки, маленькие как люшки, обучать ее азам искусства плетения кружев. Одевшись в платье, принесенное дамой Бертой, с янтарными четками в кармане, Катрин по утрам занималась уборкой, готовила пищу, после обеда она прила или плела кружево. Время от времени она молилась и много мечтала, особенно по вечерам, на закате дня или во время дождя. Из записок с Энрими и Готье она узнавала о событиях за монастырскими стенами, Филипп Добрый с непонятным безразличием встретил посланника в Брюге. У него не было времени заниматься делами, и высший долг прежде всего требовал его присутствия в Голландии, где надо было погасить следы правления, оставленные Жаклин де Бавьер, самой романтической и взбалмошной из принцесс. Эти господа из Брюги хотели позволить ему с небольшим отрядом проехать через их драгоценный город, чтобы выиграть время. Основная же часть армии пойдет в обход, остановившись по дороге в замке Маль, где для нее будет собрано продовольствие. Эти добряки, писал Сен-Реми, страшно хотели узнать, вернулись ли вы к герцогу. Но когда они робко упомянули ваше имя, Монсеньор повернулся к ним спиной, бросив испепеляющий взгляд, способный любого вогнать в землю. Они вернулись еще больше обеспокоенные и обескураженные. Ван-де-Валю пришлось подтвердить данное посланниками разрешение. У него не было другого выбора, он ведь не хотел увидеть у стен города военную технику «пищали». Что бы то ни было, герцог очень скоро будет в городе. Будьте готовы присоединиться к нам в монашеском платье в ночь перед его приездом. Как только мы окажемся рядом с ним, нам будет нечего опасаться, и вы будете свободны. Вы и представить себе не можете, с какой радостью я воссоединюсь со своим шелковым рыцарским плащом и нагрудником из золотого руна, придающего мне статность. И правда, строгая элегантность монахов не для меня. Отец Даренваль, само здоровье, но мне был бы милее любой разбирающийся в бургунских винах. Его вино для мессы просто ужасно. Я попробовал и больше не хочу. Бог меня покарал. Ваш конюх и паш безнадежно скучают. Их представили в монастыре под видом чужеземных братьев-странников». «Один как будто из Нормандии, другой из Прованса, а я по-прежнему паломник, которого вы видели. Нам это стоит долгого простаивания в часовне. Настоятель говорит нам, что у нас появилась прекрасная возможность помолиться о спасении наших душ, но я боюсь, как бы мы ни стали от этого неверующими. Монсеньору-герцогу следовало бы поторопиться. До скорого». «Простите эту долгую болтовню, но это приятное времяпрепровождение поговорить немного с красивой женщиной, и я восполняю неутоленную жажду, нежно целуя ваши пальчики». Это письмо, полученное в начале месяца, способствовало выздоровлению Катрин, так как оно принесло надежду на скорое освобождение. Присутствие Филиппа в Брюге было бы для нее лучшим способом скрыться. В этот вечер, засыпая в кровати под белым балдахином, она нежно убаюкивала себя надеждой на скорое возвращение в Монсалви. То, что еще недавно казалось несбыточным, стало реальностью. Конечно, ей придется при встрече кое-что объяснить герцогу Филиппу, но после всего, что она пережила, бурное объяснение со вспыльчивым герцогом не могло ее испугать. Вечером в среду, 21 мая, в Троицын день, дама Беатрича вошла в дом Катрин со свертком в руках. Вы покинете монастырь этой ночью. Это известие только что пришло из монастыря Августинцев. Разве герцог уже приезжает? Он находится в Петелье отсюда, в руле. Завтра, пока его армия будет обходить город, он войдет в него с сеньорами из ближайшего окружения и небольшим эскортом. На табле уже готовятся к его приему. Через какие ворота он войдет? Через ворота для Бувери, расположенные совсем рядом. Я сама приду за вами и отведу вас на место, откуда вас привезли под мост у больших ворот. Там вас будут ждать ваши друзья, чтобы отвезти к Августинцам. Когда соберется плотная толпа, вы сможете, ничем не рискуя, смешаться с ней и присоединиться к Монсеньору. Вы не можете средь бела дня поехать прямо отсюда. Я понимаю. И я бесконечно вам благодарна за все, что вы для меня сделали. Но как я могу доказать вам свою признательность?» Главная дама подошла к Катрин, кончиком пальца потрогала большие клубки грубой шерсти и повернулась к подушечке кружевницы, лежащей на табурете, наклонилась, чтобы полюбоваться рисунком. «Вы прекрасно поработали, госпожа Катрин, и мы будем вспоминать о вас. У вас явные способности к этому изысканному ремеслу. Недалеко от меня в Пи-Анвеле есть кружевницы. Я смогу продолжить обучение», — с улыбкой ответила она. Но плод моего труда невелик по сравнению с моей благодарностью. Я бы хотела сделать намного больше. Тогда, став вдруг строгой, начала дама Беатричи. «Завтра, когда вы встретитесь с герцогом Филиппом, постарайтесь забыть причиненное вам здесь зло и попросите пощады и прощения для этого безрассудного города, который, как и раньше, будет ему принадлежать, если он проявит немного снисходительности». «Люди здесь словно дети. Они перегибают палку, вязнут в мятежах, стараясь обогнать соседа, чтобы не упасть в его глазах. Суровое наказание способно превратить возмущение в ненависть, а слова прощения могут вызвать слезы раскаяния. «Дама Беатриче, я все это знаю, и будьте уверены, что у меня никогда не возникало другой мысли. Когда-то я так любила этот город». И сейчас, когда его окружают море и гнев властителя, я не оставлю его в беде. Поверьте, я сделаю все, что будет в моих силах. Не произнеся ни слова, главная дама обняла Катрин и вышла, возможно, чтобы скрыть свое волнение. На пороге она остановилась, чтобы пожелать ей отдыха, и сказала, что вернется за час до рассвета. Этой ночью Катрин не смогла сомкнуть глаз. Что-то неотступно беспокоило ее. Может, это было решение Филиппа войти в город с небольшой свитой, да еще и спрошенное им на это разрешение. Это так было на него не похоже. Надо быть безумцем, чтобы забыть о гордости великого герцога Запада, о его хитром и мстительном характере. Действительно ли он собирается отправить четыре тысячи пикардийцев и бургундских рыцарей в обход Брюги, в то время как сам с горсткой приближенных проедет по городу, дымящемуся от крови его эшевенов? Это было подтверждением его храбрости, которой Филиппу было не занимать, а, может быть, и снисходительности, о которой говорила дама Беатричи. «В любом случае...» Бургундский принц был дипломатом и одним из самых ловких и образованных правителей, но случаи, когда дипломатия торжествовала над мстительностью, были редки. Король Франции в течение долгих суровых лет узнал это на собственном примере. Когда главная дама вошла, Катрин уже была готова, одета в монашеское платье и стояла у приоткрытой двери. Было темно, И ни одного огонечка не было видно. Дама Беатриче молча взяла Катрин за руку, и они стали пробираться по территории монастыря. После полуночи поднялся сильный ветер. Он раскачивал верхушки деревьев. Их скрип заглушал шаги. «С Богом, дочь моя!» — прошептала дама Беатриче, обнимая Катрин. И скрылась за воротами, прежде чем Катрин успела произнести слова прощания. Из-под моста выросли тени, и Катрин внезапно очутилась в плену трех пар мужских рук. «Я не солгу, госпожа Катрин. Месяц, который мы провели без вас, был самым долгим в моей жизни», — вздохнув, заявил Готье. В пятницу троица на дня было ветрено, как в ноябре. Обрывки серых облаков мчались по предгрозовому небу над шпилями церквей и громадной дозорной башней. Катрин, покидая монастырь с тремя спутниками, решила, что то, что произойдет сегодня, не имеет ничего общего с обычными пышными наездами принца. Конечно, речь шла лишь о недолгой остановке в Брюге. Было решено принять принца в городской ратуши, чтобы вручить ему подарки и устроить в его честь небольшой банкет. Но никто в городе не ожидал встретить улыбку на высокомерном лице Филиппа. Все терялись в догадках, что он скажет. Огромная толпа заполнила улицы, и четверо путников без труда смешались с ней. Но, как и в день своего приезда, Катрин поразила безмолвие толпы. Слышна была лишь приглушенная речь. Видны были наглые или озабоченные лица. Перед ними со знаменными и ножами за поясом прошла толпа мясников с вызывающим видом, направляющаяся навстречу со своим господином. Когда они поравнялись с Катрин, она задрожала. С того дня, когда от их гнева погибли Мишель де Мон Салви и Гоше Легуа, ее отец, Катрин боялась и ненавидела мясников. У них всегда был устрашающий вид, и от них пахло свежей кровью. К трем стало известно, что герцог прибыл в деревню Сен-Мишель. Это был сигнал к движению. На табле с экскортом направились к воротам Бивери, Катрин увидела, как мимо в праздничной шляпе прошел бледный и осунувшийся Луи Ван де Валь. За ним шли его сын, уцелевшие эшевены и несколько предводителей цеховых организаций со своими эмблемами и знаменами. Впереди шел его деверь Винсент де Шотлер, городской капитан, и несколько вооруженных солдат. Мнимые монахи последовали было за кортежем, но остановились сразу же за воротами. На табли стали переходить через мост. Порывы ветра задирали тяжелые платья, раздували знамена и вынуждали придерживать шляпы. Уже можно было различить бургунское знамя и первых солдат личной охраны герцога. Дальше стоял отряд ярких великолепных рыцарей, окружающих принца. Высокий величественный всадник выехал вперед навстречу бургомистру и сопровождающим его гражданам города. Катрин сразу же узнала Филиппа. Он был весь закован в броню. Конюх держал в руках его каску, украшенную золотом. На голове принца был черный бархатный берет. На матовой стали оружие ослепительно сияло золотое руно. Герцог остановил закованного в железо коня и под боченец стал дожидаться кортежа из Брюги. Рядом с ним стоял его паш Фьюгенен де Бле. Кортеж ван де уже вплотную приблизился к герцогу, когда из толпы, наблюдавшей за происходящим, с высоты городских стен раздался крик. «Пикардийцы! Нас предали!» Ван-де-Валь, услышав крики, Повернулся к согражданам, сделав успокоительный жест рукой, но вдруг он заметил приближение вооруженного войска. Оно уверенно двигалось к воротам Бивери. Герцог тоже стал продвигаться вперед. «Я бы удивился, если бы Монсеньор позволил насмехаться над собой», — прошептал Сен-Реми. Он, вытянув шею, наблюдал за происходящим за воротами. «Посмотрите, во главе колонны атакующих Дампьер и Сир де Рашфор». — Это решительные войны. — Нас раздавят, — прошептала Катрин. — Мы не можем здесь оставаться. Вместо ответа Готье взял ее за руку и помог подняться на несколько ступенек. — Нам не следует отходить далеко, если мы хотим как можно скорее присоединиться к герцогу, — сказал он. Послышались крики ярости и ужаса. Они едва успели пригнуться к лестнице, как толпа ринулась к воротам, направляясь обратно в город. Пикардийские лучники были уже совсем рядом. Они приближались шаг за шагом и стояли так близко друг от друга, что походили на железную стену. Кто-то крикнул, закрывайте ворота, не дайте им войти. Нельзя же бросить на табли, послышалось в ответ. Пусть они подохнут, они выпутаются, а нас всех убьют. Несколько мужчин принялись закрывать ворота и поднимать огромный мост, но было уже слишком поздно. Пикардейцы подошли совсем близко и начали сражение, чтобы проложить себе путь. Народ, стоявший у ворот, стал разбегаться, чтобы избежать их стрел. Некоторые упали. Катрин в ужасе увидела, как женщина покатилась под копыта коня Сире де Дампьера, и тот спокойно прошел по ней. Герцог продвигался вперед, окруженный натаблями, умоляющими его отозвать солдат и сдержать данные обещания. Слышно было, как он крикнул «Я не расстанусь со своим войском. Ваш город предал меня, и я больше не верю ему». Затем, когда копыта его коня застучали по дощатому подъемному мосту, Катрин увидела, как он выхватил шпагу и, указывая на знамена с эмблемами цехов, воскликнул «Вот Голландия, которую я хочу подчинить!» Ему в ответ раздались возгласы рыцарей и лучников. В тот момент, когда он проходил под сводами ворот, ему навстречу из церкви Спасителя вышла процессия священнослужителей. Двойная вереница в белых стихарях окружала балдахин, под которым епископ в золотом облачении укрыл дароносицу из драгоценных камней. Святое причастие. Епископ поприветствовал принца и поднял дароносицу. Филиппу пришлось сойти с коня и преклонить колено перед Богом. «Не нападайте на этот добрый град, монсеньор», — попросил епископ. «Он и так несчастен и страдает от того, что прогневил вас. Вы же обещали. Я ничего не обещал», — гневно воскликнул Филипп. Я попросил позволить мне пройти через этот проклятый мятежный город, а если некоторые из моих солдат сопровождают меня, это не значит, что я привел сюда целую армию. Верните пикардийцев, сеньор герцог. Они уже бегут к рынку, решив, что прокладывают вам путь. Герцог поручил одному сеньору из своего окружения, Сиру Д., «Лишь Тервельде следовать за пикардийцами, чтобы выяснить, нет ли на рынке скопления народа. Я же не нищий, чтобы бродить под страхом кинжала по мрачным улицам. Я сказал, что покажу вам, кто я есть. Сир-епископ, возвращайтесь ко в свою церковь, а мне позвольте исполнять долг принца». Он в окружении нескольких сеньоров ждал посреди улицы, пока процессия выровняется. Вдруг сен ремис схватил Катрин за руку. «Пошли! Это удачный момент!» Он бросился вперед, увлекая за собой женщину и двух юношей. Оказавшись перед принцем, он сдернул накладную бороду и черный капюшон. Поклонившись, он сказал, «Монсеньор, я выполнил поручение и теперь рад сообщить вам о своей удаче». Он одним движением отбросил капюшон Катрин. «Посмотрите сами, Монсеньор». Мрачное лицо Филиппа Бургунского осветилось улыбкой. «Сир, золотое руно! Вот и вы, наконец! По правде говоря, я уже начал опасаться, что потерял своего короля оружие. И вы, графиня, как я рад видеть вас живой!» Катрин поклонилась, герцог нагнулся, чтобы поднять ее, и, пристально глядя ей в глаза, сказал, «Моя дорогая, «Как только мы с этим покончим, вам придется многое мне объяснить». Вспомнив об обещании данным даме Беатриче, она взмолилась, скрестив на груди руки. «Монсеньор, будьте милосердны. Немного нужно для того, чтобы Брюги снова стала одним из самых верных ваших городов». Нетерпеливым жестом он прервал ее. «Больше ни слова об этом. Я здесь для того, чтобы спасти вас». И мне бы не пришлось этого делать, если бы вы не попали в это осиное гнездо. А теперь оставайтесь здесь и ждите меня с вашими людьми и с Энрими. Я дам вам знать, как только завоюю город».